Как показывают результаты исследований, с возрастом мы становимся умнее и креативнее. Анатомия головного мозга, нейронные сети и когнитивные способности улучшаются по мере приобретения жизненного опыта. Вопреки мифологии Кремниевой долины, работники старшего возраста могут быть более продуктивными, оригинальными и готовыми к сотрудничеству, чем молодые. Идея о том, что мы рано достигаем умственного максимума, за которым следует постепенное ослабление способностей, в корне неверна. В своём романе Подарок от Гумбольдта Sol Below назвал это долгим пыльным соскальзыванием в могилу. На самом деле, у большинства из нас наблюдается множество когнитивных пиков на протяжении всей жизни. В 2015 году Лора Джермайн интерн из Массачусетской больницы, и Джошуа Хартшорн, пост-дог из Массачусетского технологического института, провели знаковое исследование. Они изучили когнитивные способности почти 50 тысяч субъектов при помощи тестов, представленных на веб-сайтах, в том числе testmybrain.org и gameswitchwords.org. Учёные обнаружили, что различные составляющие нашего интеллекта достигают максимума в разном возрасте. В разном возрасте человек лучше в одном и хуже в другом, и в определённый момент его способности на среднем уровне. Пожалуй, нет ни одного периода, когда он показывает максимальный результат не то что во всём, а даже во многом. На основании этих данных можно сделать вывод, что каждый когнитивный навык достигает пика в своё время. Например, скорость обработки информации максимальна в 18 или 19 лет, то есть довольно рано. Кратковременная память продолжает улучшаться примерно до 25, потом в течение следующих 10 лет постепенно ослабевает. Способность оценивать сложные схемы, например, распознавать эмоциональное состояние других людей, наоборот, достигает своего пика позже, примерно после 40 или 50 лет. Учёные измеряли кристаллизованный интеллект накопление фактов и знаний на протяжении жизни с помощью проверки словарного запаса. Как и предполагали психологи, этот вид интеллекта формируется довольно поздно. Новые данные показали, что максимум наступает на пороге 70-летия, намного позже, чем можно было предположить. Лора Джермайн суммировала эти результаты Исследования Джермайна и Хартшорна рисуют иную картину того, как мы меняемся на протяжении жизни. Другие учёные подтвердили, что человеческий мозг удивительным образом адаптируется на жизненном пути. В начале 1950-х годов выпускник Калифорнийского университета в Беркли Уорнер Шей начал исследования, посвящённые развитию человека. Сейчас ему 92 года. Учёный говорит, что взялся за эту работу, поскольку у него было время на ночных сменах в типографии в Сан-Франциско, а его семейный врач вёл гериатрическую практику. Какими бы ни были причины интереса молодого Шей к работе головного мозга и старению, он выбрал верное направление. Всего в 21 год Шей уже делал доклады на международных конференциях по гериатрии. позднее в аспирантуре университета Вашингтона он запустил проект, который определил всю его дальнейшую карьеру Сиэтлское лонгитюдное исследование Seattle Longitudinal Study. Долгосрочное исследование позволяет изучать субъектов на протяжении их жизни. Шей и его сотрудники наблюдали, как жизненные события, например, смерть супруга или восстановление после болезни, влияют на когнитивные способности людей в разном возрасте. Он обнаружил, что многие факторы могут ускорить регресс, но его можно и замедлить, и даже повернуть вспять, если, например, примириться со смертью супруга. Повышение квалификации и неугомонное любопытство также замедляют ослабление когнитивных способностей. В интервью Seattle Times Шей сказал: "Имеет значение Как вы проживаете свою жизнь, и это определяет вашу старость. Когда вы постареете, то не превратитесь внезапно в представителя другого вида. Ясно, что сообразительный, неупёртый человек получит преимущество. Вещи меняются, но если вы хорошо умеете решать проблемы или успешно справились с личным кризисом, когда были моложе, то вы скорее всего будете продолжать в том же духе. Сиэтлское лонгитюдное исследование продолжает находить всё новые данные о способности человеческого мозга к адаптации. Нынешний руководитель этого исследования Шэри Уиллс обнаружил интересный факт. Оказывается, с возрастом авиадиспетчеры ощущают медленное, но неуклонное торможение скорости мышления и ослабление кратковременной памяти, но их производительность сохраняется на прежнем уровне. Как такое возможно? Дело в том, что пространственное мышление и выдержка, два важнейших навыка авиадиспетчера, улучшаются в зрелом возрасте, как отмечается в издании американской психологической ассоциации. Создаётся впечатление, что в среднем возрасте не просто сохраняются умственные способности молодости, но и приобретаются новые. Мозг взрослого человека способен перенастроить себя, объединить десятилетия опыта и деятельности. Результаты исследований подтверждают, например, что в среднем возрасте человек становится спокойнее, он менее нервный и более гибкий в различных ситуациях. в некоторых даже улучшаются когнитивные навыки. По словам Патриции Рейтер Лоренс, специалиста по когнитивной нейробиологии из Мичиганского университета, постоянно существует возможность для пластичности, реорганизации и сохранения способностей. Хорошая новость для всех поздних цветов. Проблема в том, что мы сами должны быть участниками этого процесса, инвестировать в собственное здоровье, интерес к окружающему миру и образованию. Если мы всё это делаем, то наслаждаемся многочисленными пиками деятельности мозга на протяжении жизни, а также личным расцветом.